Энма Кефри «Заря драконов». Эта книга всегда предназначалась Джуди Лин Бенджамин Дель Рей. Часть первая. Высадка. Глава первая. Пришла информация с зондов. Не отрывая глаз от мерцающего экрана, монитора объявила Салах Телгар. «Пожалуйста, Телгар, сбросьте все мне», — попросил адмирал Пол Бенден. Рядом с ним... Небрежно облокотившись на высокую спинку командирского кресла, стояла Эмили Бол. Не замечая ничего вокруг, она рассматривалась, висящую в черной пустоте космоса, ярко освещенную Солнцем планету. Наступил самый волнующий момент пятнадцатилетнего путешествия экспедиции на планету Перн. Три корабля, входившие в ее состав, Якогама, Бахрейн и Буэнос-Айрес, наконец то приближались к месту назначения в расположенных под капитанским мостиком лабораториях ученые с нетерпением ожидали появления новых данных о перне третьей планете системы рогбата двести лет назад рекомендованной для колонизации группой разведки и оценки сокращенно грио долгий путь к созвездию стрельца был преодолен без происшествий лишь открытие вокруг рогбата облака аорта внесло некоторое оживление. Даже сейчас, спустя несколько недель, этот необычный космологический феномен все еще служил предметом горячих споров специалистов. Впрочем, Поло Бендена ничуть не волновало облако космического мусора. Адмирал потерял к нему всякий интерес, когда Эзра Керун, капитан Бахрейна и главный астроном экспедиции, объяснил ему, что это громадный рой метеоритов, Не более, чем астрономическая диковинка. За облаком стоит присматривать, добавил потом Эзра. Оттуда может вырваться комета-другая. Но реальной опасности ни для кораблей, ни для планеты, к которой эти корабли приближаются, видимо, нет. В конце концов, группа разведки и оценки не отмечала частого падения метеоритов на поверхность Перна. «Сигнал зонда на вашем пульте», — сказала Саллах. «Экраны и 2,5». Краем глаза она заметила, что адмирал улыбнулся. — И никаких тебе неожиданностей! — прошептал Пол, просматривая появившиеся на мониторах сообщения. — Даже немного обидно, правда? Он покосился на Эмили. Она появилась на капитанском мостике сразу же, как только зонды ушли вниз, к планете. Вот уже часа два она, скрестив руки на груди, изучала экраны командного пульта. «Даже не знаю!» — на губах Эмили появилась невеселая усмешка. «Еще один маленький шажок, приближающий нас к Перну». «Ну и, конечно», — сухо добавила она, — «все эти сообщения ничего не изменят. Передумать мы все равно не можем. Мы должны справиться». «Да уж, ничего другого не остается», — криво усмехнулся Пол Бенден. Это было путешествие в одну сторону. Иначе и быть не могло. Учитывая стоимость перевозки шести тысяч колонистов и бесчисленных тонн груза в этот далекий от торных дорог угол галактики, когда они доберутся до Перна, горючего в баках огромных транспортных кораблей, останется совсем мало. Только-только хватит, чтобы удержаться на геосинхронной орбите, пока люди и все необходимое для новой жизни будут переправляться челноками на поверхность Перна. Были, правда, на всякий случай автоматические капсулы, способные за каких-то пять лет достичь Федерации разумных планет. Но в глазах Пола Бендена, отставного адмирала космофлота, хрупкая капсула уж никак не тянула на возможный путь к отступлению. Колонисты знали, на что идут. Они покинули высокотехнологическое общество ФРП с твердым намерением создать нечто новое и в этом они полагались только на свои собственные силы. Выбранная ими планета в системе Рогбата имела достаточные запасы руд и минералов для того, чтобы поддерживать общество, ориентированное на сельское хозяйство. И в то же время она была не настолько богата, чтобы привлечь к себе внимание технократов. Да и находилась она довольно далеко. «Еще совсем немного», – прошептала Эмили Бол. Так тихо, что слышал ее только адмирал Бенден, и мы с тобой сможем свалить с себя груз ответственности. Пол ухмыльнулся. Он знал, что перед вылетом Эмили пришлось не легче, чем ему самому. Еще бы! Технократы вовсе не желали потерять сразу двух популярнейших героев. Адмирала, победившего в космической битве в секторе Лебедя, и знаменитую женщину, губернатора первой Альфа Центавра. Впрочем, с тем, что они являются идеальными руководителями экспедиции на Перн, никто не спорил. «Кстати, о грузах», — вздохнула Эмили. «Пожалуй, мне пора идти. Раз начала поступать информация с зондов, придется мне вернуться к моим подопечным и расчищать их и растащить их по углам, пока не передрались». Она еще раз вздохнула. «Наверное, это нормально, что каждый ученый считает свою науку самой важной, Но эти их вечные споры... Внезапно Эмили улыбнулась. Ладно, еще пара дней болтовни, и начнется реальное дело. Она хорошо знала Пола. Адмирал не выносил бесконечных дебатов по малозначительным вопросам, которые так любили устраивать ученые. Он предпочитал быстрые решения. И тут же превратить его в жизнь. Только не рассусоливать. У меня бы с этими типами никакого терпения не хватило. Поморщился Бенден. Последние два месяца, с тех пор, как три звездолета, гася скорость, вошли в систему Ракбата, были до, пла... до краев заполнены встречами, собраниями и всевозможными дискуссиями. Шло бесконечное обсуждение вопросов, которые, как казалось Полу, были тщательно разработаны и решены еще 17 лет назад, во время планирования перелета. Большинство из 2900 колонистов, находившихся на борту Йокогамы, Все время полета провели в анабиозе. Управлявшая кораблем команда несла пятигодичные вахты. Пол Бенден решил провести на посту целых две вахты, первую и последнюю. Что касается Эмили Бол, то ее разбудили чуть раньше, чем остальных специалистов по гео и биосфере. Ей предстояла очень и очень нелегкая работа. Утихомирить ученых, горячо возмущавшихся, сейчас не полной неполнотой отчета группы разведки и оценки. Того самого отчета, который они с энтузиазмом расхваливали на собеседованиях, желая попасть в число колонистов. Пол тем временем продолжал изучать поступающую информацию. Вообще-то Эмили предпочитала мужчин другого типа, но Пол Бенделл был чертовски привлекателен. Особенно теперь, когда короткий ежик, традиционный для военных звездолетчиков, сменила пышная русая грива. Эмили казалось, что длинные волосы несколько смягчают резкие волевые черты лица пола. Чуть приплюснутый нос, тяжелый квадратный подбородок и широкий рот с поджатыми губами, сейчас чуть искривленными в усмешке. Путешествие явно пошло ему на пользу. Адмирал окреп и телом, и духом, и был готов встретить любые трудности ближайших двух месяцев. Эмили прекрасно помнила, как ужасно выглядел Пол на торжественной церемонии, посвященной блистательной победе в секторе Лебедя. Победа в том самом сражении, где полководческий талант адмирала Бендена и отвага флота Пурпурного сектора окончательно переломила ход войны с Нахи. Говорили, что Пол не уходил со своего поста все 70 часов битвы. Эмили вполне могла этому поверить, В конце концов, она и сама вела себя примерно так же во время атаки Нахи на веренную ей планету. Эмили на собственном опыте узнала, что в критической ситуации в человеке открываются возможности, о которых он в обычной жизни даже не подозревает. Впоследствии за все это, как правило, приходится платить, кто знает. Во всяком случае, Пол Бенден, которому пошел уже шестой десяток, выглядел преотлично. Да и сама она пока не чувствовала упадка сил. Скорее, даже наоборот. 14 лет анабиоза, похоже, окончательно исцелили, казалось бы, неизлечимую усталость, неизбежный результат долгой и трудной обороны первой Альфа Центавра. Теперь они приближались к новому миру. И к какому? Эмили вздохнула. Она никак не могла оторваться от главного экрана. Да и не только она одна. Все, кто сейчас находился на дежурстве, как впрочем и те, кто уже сменился, но не покинул командную рубку, словно зачарованные, глядели на величественную планету, которой было суждено стать их новым домом. Эмили не помнила, кто назвал эту планету Перном. Вполне вероятно, это слово, появившееся в опубликованном Грио отчёте, первоначально означало нечто совсем другое. Но теперь планета называлась так официально, и она принадлежало шести тысячам летящих к ней колонистов. На экране медленно вращался огромный шар. Вот понемногу ушел за край северный континент с горными кряжами вдоль побережья. Вот показались западные пустыни южного материка, а вокруг просторы океана, чуть более зеленого, чем земной, с разбросанными тут и там бурыми пятнами островов. Сейчас в Атмосферу планеты украшал клубящийся облачный завиток, быстро продвигающийся к северу. Зона низкого давления. Какой прекрасный, прекрасный, прекрасный мир. Эмили в который раз уже вздохнула и краем глаза поймала взгляд пола. Не отрываясь от разворачивающегося на экране необычайного зрелища, она улыбнулась. Красивый мир. Наш мир и, клянусь всеми святыми, на сей раз мы его не испортим. Когда кругом полным-полно восхитительной, плодороднейшей земли, старые предрассудки умрут сами по себе. Старые, так возможно, и умрут, печально подумала Эмили. Но люди всегда придумают себе новые. И уже придумали. Она вспомнила о трениях, возникших между основателями, добывшими головокружительные суммы, необходимые для создания колонии, и специалистами-контрактниками, знания и мастерство которых должны были обеспечить успех всей этой затеи. И тем, и другим причиталась изрядная доля земли и полезных ископаемых нового мира. Однако основатели имели право выбирать первыми, что нравилось далеко не всем. Разногласия. И почему только вечно существуют всякие разногласия? Предлог для самодовольного чувства собственного превосходства или наоборот. Жгучие обиды из-за того, что кто-то якобы ущемил твои права. Совсем новый мир. Тут у всех будет одинаковая возможность проявить себя. И неважно, сколько акров ты получишь как основатель или как контрактник. На Перне твой успех или поражение будут зависеть лишь от тебя самого. Докажи, что ты и впрямь способен трудиться. Возьми себе столько земли, сколько сможешь обработать. Никто тебе слово поперек не скажет. Ничего. Когда мы приземлимся, — утешала себя Эмили, — дел будет столько, что ни у кого, и времени-то не останется думать о различиях. На экране перед ней через океан Перна с севера на юг плыла еще одна клубящаяся область низкого давления. Если она встретится с первой, над восточной грядой островов разразится потрясающий шторм. «Выглядит неплохо», – пробормотал старший помощник капитана Зи Ангола. За те шесть месяцев, что они провели на корабле вне анабиозной камеры, Эмили еще ни разу не видела, чтобы Ангола улыбался. Пол как-то рассказывал ей, что жена и дети, вся семья старшего помощника, погибли во время атаки Нахи на одну из периферийных колоний. После этого Пол лично пригласил Анголу с собой в экспедицию. Состав атмосферы соответствует отчету ГРИО, сообщил Ангола, выводя на экран только что поступившие данные. Температура на южном континенте в норме, для этого времени года, разумеется. На северном – осадки, особенно вдоль зам... замеченного нами ранее фронта низкого давления. Разброс температур соответствует данным ГРИО. В задачу первого зонда входило сфотографировать всю поверхность планеты. Для этого его и вывели на достаточно высокую орбиту. Второй зонд, на самой границе атмосферы, мог более подробно исследовать любую желаемую область. Третий был запрограммирован на топографические измерения. «Зонды 4 и 6 совершили посадку», — доложила Саллах. «Пятый остается в резерве. Выпущены жуки-разведчики». «Телеметрию на экраны», — распорядился адмирал. Саллах нажала несколько кнопок и на командном пульте экраны 3, 4 и 6 пробудились к жизни. Отделившись от зондов на высоте 100 километров, жуки-разведчики приземлились в трех заранее намеченных точках южного континента. Приступив к работе, они начали передавать на Йокогаму уточненные данные обо всем, что творилось вокруг них. Южный континент казался куда более приемлемым для основания колонии, чем северный. В отчетах Грио упоминалось, что на переобладающих на южном мартирике равнинных климат мягче, природа разнообразнее, а кое-какие растения даже годились в пищу. Плодородная земля, в отличие и отличные гавани на побережье, в трюмах Буэнос-Айреса и Бахрейна в разобранном виде хранились крепкие силиплексовые рыбачьи лодки. Предполагалось, что море будет играть большую роль в обеспечении колонистов свежей пищей. Океаны Перна кишмяки шили всякой живностью, и некоторые представители водного царства были вполне съедобны. Морские биологи экспедиции рассчитывали населить бухту и фьорды Перна некоторыми земными видами рыб. Разумеется, так, чтобы не нарушить существующего на планете экологического равновесия. В анабиозных камерах Бахрейна спали 25 дельфинов, согласившихся сопровождать людей в это путешествие. Моря Перна вполне могли принять в свое лоно разумных плавающих млекопитающих. А дельфины со своей стороны любили поглядеть на новые миры ничуть не меньше, чем люди. Анализы почвы свидетельствовали, что земные, злаки и бобовые, в свое время с легкостью адаптировавшиеся к условиям альфа-центавры, вполне смогут расти и на Перне. Крайне важный факт, ведь травы Перна не годились в пищу земным животным. Потому первым делом колонистам предстояло побыстрее засеять поля разными фуражными культурами. К тому времени, когда полученные от земного банка репродукции животных оплодотворенные яйцеклетки превратятся в коров, овец, лошадей, проблема с кормом должна быть уже решена. Для обеспечения необходимой адаптации земных животных к условиям перна, ФРП, хотя и весьма неохотно, дала разрешение на использование ряда биогенетических методик Эридана, а именно метасинта, генного спаривания и хромосомного усиления. Даже принимая во внимание удаленность новой колонии, правительство не хотело снова столкнуться с чем-нибудь подобным биоулом, спровоцировавшим в свое время мощное движение за частоту человеческой расы. Эмили Болл содорогнулась. Эти воспоминания принадлежали прошлому, перед ней На экране сияло будущее. Стоит, пожалуй, спуститься в лаборатории и помочь ученым заняться делом вместо болтовни. «Мне пора», – прошептала она, легко касаясь плеча Пола. «Я и так проторчала тут у вас слишком долго». «Сперва сходи поешь», – улыбнулся Пол, отрываясь от экрана. «Ты забываешь», – он шутливо погрозил ей пальцем, «что на борту Йоко мы никого не ограничиваем в еде». — Ладно, ладно. Следующие несколько недель будут очень тяжелыми, но и интересными, — подмигнув, ответила Эмили. В животе у нее как по заказу заурчало. — Ладно, отмирал, пошла питаться. И еще раз, подмигнув Полу, она направилась к ближайшему выходу. Пол Бенден смотрел ей вслед. Стройная, можно даже сказать худая женщина с седыми вьющимися волосами, которые она предпочитала обрезать на уровне плеч. Больше всего Полу нравилась в ней ее исключительная жизненная сила, как физическая, так и духовная, сочетающаяся с жесткостью и упорством, способными порой ошеломить даже его. При виде Эмили у Пола учащало, улучшалось настроение. Вместе они таких дел наворочают. Вздохнув, адмирал Пол Бенден вернулся к экранам, где разворачивалась волшебная панорама нового мира.